Глава 21. В этот раз все прошло быстро. Не пришлось ждать долго в приемной, и меня сразу же проводили к главе компании. Господин Галактионов, приветствую! Рафаэль Голдсмит поднялся из кресла, протягивая мне руку. Как поживаете? Здравствуйте, пожал я протянутую руку. Лучше всех. Вот. Я шлепнул ему на стол. Перетянутой резинкой пачку старублёвок. «Благодарю!» — небрежно смел адвокат пачку денег в верхний ящик стола с таким видом, как будто выкидывал обёртку от шоколадки в урнул. Подозреваю, что она имела для него почти такую же стоимость. Месячный доход бедного рода для Голдсмитов был, скорее всего, заработком за день, а, возможно, и за час. Уж слишком велика была пропасть в этом мире между слабыми и сильными родами. «Присаживайтесь! Чай, кофе!» «Спасибо!» Я уселся в мягкое кресло. «Ничего не нужно. Я хотел бы узнать, что слышно по моему делу». «Хорошо», — кивнул старик, прищурившись. «По вашему делу все подготовительные работы уже проведены. Я тоже неплохо подготовился и с завтрашнего дня начинаю работать, так сказать, прицельно». «Ваши прогнозы?» «Опять вы за свое, молодой человек», — усмехнулся Рафаэль. «Есть у нашего народа одна хорошая пословица». За добрую плату и работа на совесть. Расслабьтесь, Александр. Теперь ваши проблемы немножко и мои проблемы. Я буду держать вас в курсе дела. Непременно буду». «Что вы имели в виду в прошлый раз, когда сказали, что у меня большие проблемы?» — не отставал я. «Скажем так. Решив вернуть, без сомнения, принадлежащую вам собственность, вы затронули интересы других влиятельных господ. Я пока не могу назвать имена, ведь моя информация требует подтверждения. «Но придет время, и вы все узнаете. Чем глубже копаешь, тем больше грязи находишь». «Интересы?» — нехорошо так улыбнулся ему. «Можно узнать, какого хрена эти интересы уважаемых и пока живых господ делают в моем родовом имении? Или это здесь в порядке вещей?» «Но-но, Александр!» — снисходительно и спокойно улыбнулся он мне, пытаясь успокоить. «Не стоит заранее нервничать и торопиться. В нашем деле спешка ни к чему хорошему не приводит, я сказал что задевает интересы а не то что вам объявили войну дайте мне время я все подробно узнаю ваш случай не уникальный и чаще всего удается договориться полюбовно когда я получу первую информацию решил не доказывать ему обратное и послушать что он еще скажет все таки он опытнее меня а еще я ему за это плачу а вы настырный молодой человек но да, вы мне нравитесь откинулся на спинку кресла рафаэль давайте так Раз в три дня заглядывайте ко мне в офис, и мы с вами выпьем вкусный кофе и заодно побеседуем. Подходит?» «Подходит». Я встал и протянул ему руку. «Не смею вас больше отвлекать». «Да, полно вам». Старик тоже встал и с удовольствием потряс мою руку. «Ведь я на вас теперь работаю. И ещё». Он все еще держал мою руку, и хватка была крепкой для пожилого мужчины. «С виду вы разумный молодой человек, но я все же кое-что вам посоветую». Я вообще против азартных игр, но если вам они по душе, то не советую посещать горный дом у Слада. Там люди часто проигрывают в карты из... -за королей». Я улыбнулся. «Ха, слегка подготовился. А этого человека лучше держать в друзьях». «Спасибо за совет. Но я равнодушен к азартным играм», — улыбнулся я, вспомнив драконий покер из прошлой жизни. «Сколько я оставил денег за игровым столом, уму непостижимо». Так что да, в этом мире я решил, ну его нахрен. Однако в этот игорный дом, возможно, я и зайду, сделав ему исключение. Я пыхтел, как паровоз, пока затащил здоровенный булыжник, который нашел в своем втором разломе в лавку Архипа. А чего он валяется у меня в прихожей? Только спотыкаюсь об него постоянно. «Ты бы тележку попросил, что ли?» — удивился Архип, глядя на меня. «Нужно подкачаться!» — пропыхтел я. Затем прикинул прочность прилавка и решил не рисковать, положив его на пол. «Надо?» «Вот же ж, блин!» — прицепилась ко мне фраза от шнырки. «Что это у нас?» Архип вышел из-за прилавка, чтобы рассмотреть мой товар поближе. Ахре! начал я, но «Какой-то непонятный, но, несомненно, нужный и дорогой артефакт». «Ну да, ну да!» Старик присел на корточки и достал здоровенную лупу, осматривая камень. <голос> «Хе-хе-хе, <смех> шалунишки!» — внезапно заржал он. «Что там?» — забеспокоился я. «Нет, я попытался рассмотреть, что там было накорябано, но понял лишь одно, что это какие-то иероглифы, которых я не знал». «А ты сам посмотри!» Старик встал и протянул мне увеличительное стекло. Я хмыкнул, но взял лупу, а затем приблизил ее к поверхности камня. «Увеличенные иероглифы...» «Да это не иероглифы, это какие-то рисунки». «Вот бородатый мужик с киркой, который сует ее...» «Да ну нахер!» «А вот странное существо с большими сиськами, которое...» «Черт! А вот...» «Фуля!» — выразил я свое мнение, поднимаясь на ноги и отдавая лупу деду. «Пушлые гномики!» «Кажется, это шахтерская камасудра!» — заржал Архип и насмешливо посмотрел на меня из-под густых бровей. «Очень ценная еда дорогая!» Я почесал репу и грустно прикинул, куда мне эту наскальную живопись деть. «Может, каким-нибудь извращенцам продать?» — грустно предложил я. «А у тебя есть знакомые?» — навострил уши ржущий дед. В голову сразу пришла одна графиня, но нет. «Нет?» — покачал головой я. «А у меня есть!» — хмыкнул дед. «Кто бы сомневался?» — подарил ему издевательскую улыбку. «Не надо на меня так смотреть! Клиентская тайна! Оставь, короче, на реализацию!» посмотрим что из этого выйдет да с удовольствием выдохнул я испытывая облегчение что это мне больше не придется брать в руки итак что то узнал да нахмурился архип дело вот в чем тут жалобно блямкнул дверной колокольчик вырванный с корнем отрез открытой двери и внутрь влетела молодая женщина рыжие волосы зеленые глаза очень м, -м аппетитная фигура которую не могла скрыть средняя броня, способная остановить выстрел из легкого танка. Я напрягся. И даже накинул на себя броню, жаль, что меч с собой не взял. Но увидев, что Архип только радостно улыбается, лишь отошел в сторону, наблюдая. «Архип, мне нужен меч, срочно!» Лицо раскраснелось, глаза метали молнии, кажется, ее кто-то очень разозлил. «Как обычно!» «Да, и побыстрее!» Дед скрылся в подсобке, а внезапная гостья перела свой взор на меня. «Чего вылупился?» Да так, любуюсь! мыкнул я, пытаясь хотя бы примерно определить, что это за гости. Броня дорогая, лет примерно 25-30, колец на пальцах не видно под толстыми перчатками, и от нее веяло силой. Большой силой. Дерзкий! осведомилась девушка. Ага, довольно кивнул и продолжил рассматривать ее. Я раздумал, что мне еще добавить, но тут появился архип. Пожалуйста! выложил меч на прилавок. Он был в ножнах, поэтому я не мог определить, из какого он материала. «Тридцать тысячи! Как всегда, с учетом скидки. Карточка?» «Да!» Девушка мгновенно потеряла ко мне интерес, схватив меч и махнув банковской картой над терминалом, который мелодично блямкнул, принимая оплату. «Однако!» 32 штуки! Со скидкой!» «Спасибо!» — бросила она и тут же умчалась наружу. Кажется, когда она же выбегала за дверь, я услышал что-то типа... Трындец вам, козлины, но это не точно. Я хмыкнул и полез в планшет. До ближайшего разлома 19 километров. Машины на улице не было. Зачем ей меч? Кто это? спросил я у хозяина. Почетный клиент, улыбнулся Архип. Понятно, подробностей не будет. Ладно, вернемся к нашим баранам, предложил я. Старый лавочник достал инфу. Одна из банд под королем, промышлявшая разбоем и ракетом, Снимала особняк на окраине города. С них можно было начать распутывать клубок. Пока это была вся информация, но старик обещал поспрашивать дальше. Делать это нужно было осторожно, чтобы не вызывать подозрений, и я его хорошо понимал. Что ж, зацепка уже есть. Вторая тоже, спасибо Голдсмиту. Есть что обдумать. Я вернулся домой и увидел, что карамелька выломала дверь на мансарду и теперь лежала и грелась на солнышке, лениво зевая и умываясь. Посмотрела на меня и опять принялась наводить красоту. Почему мне кажется, что она не согласилась бы и на вольные леса Сибири? Она ведь не могла захотеть комфорта, да? Я хмыкнул. Дверь — фигня. Я хотел охрану на квартиру поставить, но, походу, сейчас это лишнее. Сэкономил, значит, почти что заработал. Я присел рядом с большой кошкой и аккуратно погладил ее по голове. Она оторвалась от своего занятия, и недоуменно посмотрела на меня тут такое дело проговорил я почесывая ее за ухом нам нужно как то определиться с нашими отношениями мы ведь теперь вместе надолго на всю жизнь а возможно еще дольше пока ты не хочешь со мной общаться я это принимаю хоть и не понимаю но как насчет немного помочь мне с одним деликатным делом пантера нахмурилась не понимая что я от нее хочу ладно вздохнул я «Нужно пойти кое-куда и убить кое-кого. Ты в деле?» Карамелька прищурилась, а затем лизнула мне руку. «Ну, тогда погнали. И это, я грузовик заказал, в салон тебе брать не хотят, так что сорян». Тут уж раздалось рассерженное фырканье. «Да, да, понимаю. Куплю машину, так и быть. Вот только денег маловато, но сегодняшняя операция должна этот чуток подправить. Так что погнали». До нужного места мы не доехали. Было бы глупо высаживаться так близко. Вместо этого я по карте на телефоне нашел кафешку вблизи этого места и дал адрес водителю. Сейчас всего 4 часа вечера, а мне нужно, пожалуй, слегка позже заявиться к ним. Вот что я буду за нарушителем порядка, если явлюсь среди белого дня? Днем люди заняты и чаще всего работают, а еще всех может не оказаться на месте. А если очень не повезет, то и вообще будет пусто. Хотя есть вариант, что там будут люди с таким же самым даром, как и у меня, Тогда я сам не захочу там появляться. Так что идем кушать мороженку и... Что захочет Карамелька? Я так понял, что она конкретно просадит мои финансы. Главное, чтобы польза была. То, что у меня под домом теперь живет на три белки меньше, это сомнительная польза. А вот за глубее отдельное спасибо. Те теперь облетают мой балкон третьей дорогой. «Рррр!» — подала голос Карамелька. «Нет», — строго сказал ей. «Здесь мы никого не будем убивать. Поедим и пойдем. Хочешь жрать? Глупый вопрос. Насколько я знаю, звери с такой силой обладают не меньшим аппетитом. Кормить ее нужно много и часто. Хотя можно и не кормить, тогда она сама пойдет искать еду, и на парочку соседей может стать меньше. Кстати, нужно будет отправить шнырку проверить соседей, может, там уже какого-нибудь старичка не хватает. Небольшая кафешка на углу улицы не была здесь популярным местом, а может, еще не время, но кроме двух парочек здесь никого не было. Мое появление вызвало некий интерес. Не каждый день увидишь зверя из разлома. «Стойте! Подождите!» — увидев меня, ко мне поспешила официантка. «Сюда нельзя с животным!» «Нельзя?» — глупо переспросил, а затем перевел взгляд на кромирку. «Видишь, тебя обозвали животным. Ее ты тоже сожрёшь, как прошлую?» «Ну ты не стесняйся, только предупреди, я отойду. Кровь так тяжело отмывать!» Официантка побледнела. А я не стал ждать ее реакции и прошёл мимо, а затем сел за свободный столик. Будет она мне говорить, что мне можно, а что нельзя. Я читал про зверей. Аристократ имеет право где угодно находиться со своим зверем. Твою мать, она ведь без ошейника. Вот в чем может быть причина. Все думают, что я контролирую ее дрессировкой, но она может сорваться. Нужно подумать, как решить этот вопрос. Дальше девушка взяла себя в руки и уже молчала особенно глядя как карамелька уселась напротив меня на кресло и терпеливо ждала свою еду принеси ей мясо а мне две порции мороженого лениво бросил ей и уставился вдаль не слишком люблю себя так вести но как только с простолюдинами из обслуги начинаешь общаться по хорошему они сразу лезут на шею я специально не давал задачу шнырки а подождал чтобы сделать заказ одна порция твоя но сначала особняк прошептал я в пустоту Но пустота услышала меня и облизнулась. Не прошло и 10 минут, как Шнырька стал показывать первые трансляции. С первых же моментов мне этот дом очень понравился, и меня это заинтересовало. Кажется, там не только берлога, но еще и маленький склад. «Блин, Шнырка, не жри это!» Он нашёл ящики с консервами и стал быстро их открывать. Вот же морда любопытная, уничтожил уже 10 штук. Когда я узнал достаточно и мороженка была благополучно уничтожена, прошло два часа. Подумал, что пора постепенно выдвигаться туда, еще походить вокруг дома или пострадать фигню рядом, но не судьба. «Алекс!» В тот момент, когда я хотел попросить счет, рядом со мной раздался знакомый голос. «Привет!» Опа! Женский голос. Поворачиваю медленно голову в сторону и вижу Жанну Горковскую, мою однокурсницу из центра. Радостная такая, стоит и улыбается. «Привет, Жанна. Ты, как всегда, цветешь и пахнешь. Какими судьбами? Или специально преследуешь меня?» Мило улыбнулся и встал, чтобы помочь даме присесть рядом. Жанна приняла мое ухаживание и элегантно села. «Ты, как всегда, Галактионов нагл и галантен одновременно», начала заливаться соловьём девушка. «Наверное, девушку ждешь, а я мешаю. Хотя нет, ты же их обычно не ждешь? «Как много ты обо мне знаешь», — вновь улыбнулся ей и подозвал официантку. «Ну, так мы же учились вместе. А там слухи, знаешь, как расходятся быстро?» «Знаю я эти слухи. Андросов, голова и два уха». Растрепался о моих похождениях, и меня сразу записали в бабники. С Жанной мы проговорили часа два. Она была из тех особ, которые всегда на позитиве, и, на удивление, у нас с ней были хорошие отношения. Она любила говорить без остановки, а я не против был слушать. Не мог я вначале поверить, что такая девушка забыла в центре. Она должна быть примерной женой, а не воительницей, которая лазит по разломам и ищет себе неприятности. Это я понял после первого совместного спаринга Не любит она жестокости, и всё, что с этим связано. Но она неблагородная, а всего лишь девушка из успешной купеческой семьи, и ей приходится самой добиваться всего в этом мире. Мне она чем-то пришлась по душе. Жалко мне ее стало, что ли. И именно я убедил ее покинуть обучение наиста и попробовать себя в чем-то другом. Ну, не ее это. Подумать только. Она всю жизнь посвятила финансовому обучению, и тут что-то не сложилось. Пришлось ей идти в ИСТы. Ее семья потомственные финансисты, и она такая же умная, как и Андросов, а может и поумнее будет в плане финансов. Как оказалось, за последнее обучение она задолжала 7 сотен рублей и здесь она решила их как можно быстрее заработать. Увы, но тут только смерть она может найти с такими навыками. Я решил помочь девушке и одолжил ей нужную сумму на погашение долга. Ну а что? Андросов говорил, что роду всегда нужны верные люди. С Жанной мы договорились, что у нее есть некоторое время на решение всех ее проблем, а потом она начнет работать на меня. Пришлось дать обещание, что я приставать к ней не буду, и у нас будут сугубо деловые отношения. Не знаю. Как она согласилась на эту авантюру? Но думаю, что в глубине души она хорошо понимала, что сама не выживет. Слишком небоевая она. А ее семья... Там все сложно. «Ты завис, Галактионов!» — машет девушка своей рукой у меня перед лицом. «Или я тебе уже надоела?» — весело надулась она. Но это было на несколько секунд, и она снова вернулась в свое веселое расположение духа. «Да вот задумался, какую я красивую сотрудницу сумел заманить к себе!» — обвел ее взглядом. «Эй!» Сразу показала она мне кулак. «Не забудь, ты обещал, деловые отношения. И, кстати, еще даже не сказал, кем я буду у тебя работать. И зарплата меня тоже, знаешь ли, интересует. А еще не забыл, что ты дал мне возможность отказаться. Не боишься, что я тебя брошу?» С хитрой улыбкой девушка стала ждать моего ответа. «Ну, даже помечтать не даешь, пригубил я сок, который только что принесла официантка. Насчет кем ты будешь работать, так тут два варианта». Или мой секретарь, который займется моими делами, или финансист, но, скорее всего, первое. Все как ты любишь, в общем. «М -м -м, кофе со сливками и без сахара? весело спросила она. Откуда ты? удивился ее осведомленности. Ты в центре только такое заказывал, а запомнить было несложно, довольно пояснила девушка. Я же говорил, что она очень умная. Ой, я же опаздываю на курсы, сполошилась Жанна. Извини, но мне пора бежать. Если что, мой номер у тебя есть, я позвоню и побежала по своим делам, не забыв обнять меня на прощание. Вот же Жанна. Нравится она мне, как человек. А в людях я умею разбираться. У нее нестандартное мышление. и бы с Андросовым вместе дела вести, да только так они могут вдвоём изгинуть. Вроде сказала, что номер ее есть у меня, а позвонит мне сама. Вот, блин, женская логика. Позвал шнырку и дал ему задачу проследить за ней. Я должен знать, чем живет человек, который вскоре будет заниматься моими делами. Пришлось еще час просидеть здесь в кафе и выпить кофе со сливками, но без сахара. Она поймала такси и направилась в университет. Но кто бы сомневался. «Так, все, хватит, пора действовать, а то я уже тут засиделся». Жанна, конечно, меня нехило здесь задержала, но я ни капли не против. С ней было интересно и приятно общаться. Бескорыстное и доброе создание. Даже деньги не хотела брать, а потом так вообще подумала, что я хочу купить секс. Можно подумать. Ха!» Двинул к дому. Эх, хотел развеяться, придется делать все по-быстрому. Подходя к дому, я уже знал всю обстановку. Шнырька снова в него проник, и сейчас мне показывал, что там происходит. В общей сложности в доме было 20 человек. На бандитов они не похожи, все ухоженные, в дорогих костюмчиках. Такие больше напоминали офисный плантон, чем мордоворотов. Я так понял... Они занимаются рэкетом и отжимом товаров за выдуманные или перекупленные долги, поэтому дом был забит разным товаром. На парковке стояли три бусика, в которых они и возили товар. Хм. А что, если... Точно! Проверяем, нет ли на улице камер, и подходим к первой машине, а затем напитываем кулак силой и лупим по капоту. Мой удар оставил там конкретную вмятину, заодно вызвав вой сигнализации. А теперь быстро делаем ноги. Как я и предполагал, жалкие людюшки купились на мой трюк. Вначале выбежало трое, и, кстати, они держались за пазухой стволы. Увидев такую подставу, позвали подмогу, и вышло еще семь человек. Итого 10 в доме и 10 возле машин. Ходят и ищут, кто это мог сделать. Все с оружием в руках и врубили свои слабенькие доспехи. Вообще не понимаю, у кого они и что могли отжать. Ладно, и что мне надо? Взять языка, а остальных в расход. Стоя у двери, дергаю за ручку, и возникает первая проблема. Дверь закрыта. Вот зачем закрывать дверь, если ваши кинты только что вышли? Ладно, стучимся. Кто? раздается возглас спустя минуту. Еще и шел сволочь такая долго: Я! Ему в тон отвечаю, и дверь открывается. Погиб он моментально, даже не успев понять, кто его убил. А всего лишь удар в голову, и его мозги вылетают через затылок. Нехило так я его приложил. А теперь можно и повеселиться. Призываю души в дух волков и создаю им тела, а затем вселяю их туда. Чего рычим? Найти всех и убить!» Отдаю приказ волчарам, эти радостно его исполняют. Вот только нашумели они знатно. Слышалась стрельба и крики. Мне плевать, главное, что действуют грамотно. Двое смогли забежать на чердак и там закрыться. Увы, но дверь там была крепкой, и волки не могут справиться с ней, слабаки. Направляюсь туда и смотрю глазами шнырки. Стоя у двери, я создал под потолком иллюзию летучей мыши и послал туда маленькую душу такой же мышки. Снова крики и пальба. И тут еще я выбиваю двери с ноги и влетаю туда, чтобы добить подранков, которые убили мою мышку. Сволочи! Голову ей размажили. Чем мне нравятся мои существа, что они живые, и их не отличить от настоящих. Даже кровь такая же, пока их не убьют. Или они не выполнят свое задание. Затем они исчезают, не оставляя никаких улик. В доме было все зачищено. «Шнырька, сложи все трупы на чердаке. Нечего нам пугать следующих гостей. быстро накидал ему план действий. Мелкий успел все сделать, пока не пришли остальные, а вот я, все, что сделал, это только накрыл тряпками место у входа, где была большая лужа крови. Была мысль еще вытереть, но я ее отбросил, нет времени. Вместо этого накидал тряпок побольше и пропитал ими все. Затем попросил шнырку вынести эти, а лужу накрыл уже новыми. Потом приоткрыл дверь и стал ждать остальных. Сам встал в первой попавшейся комнате у горы Коробок и создал подобную иллюзию, которой себя и прикрыл. Теперь всем покажется, что здесь стоит еще одна гора Коробок. Вернулись они все вместе. «Я сейчас позвоню Александру, пусть приедет и разберется, что это было», сказал один из них, заставив меня напрячься. Но я быстро понял, что это не обо мне. «Когда найду того, кто это сделал, вырву ноги этому ушлёпку!» — злился Амбал с ключами в руках и, судя по всему, ее владелец. «Тимур, давай спускайся! У нас проблемы!» — позвали мертвого Тимура, не зная, что ходить он уже не умеет. Подождал, прежде чем они пройдут мимо моей комнаты, и призвал еще двух пауков и шесть летучих мышей. Уверен, что этого хватит. Только этим дал приказ убить семерых, а троих оставить живых. Не обязательно целыми, а еще даже лучше — ранеными. А ты давай трупы на чердак тащи. Шнырька — лучший грузчик в мире. Что? Как? Откуда? А? Началось веселье и пальба. Эй, а ты кто? Они заметили меня. А еще бы не заметили. Я сам вышел в коридор и стал следить за ними. Лысый мужик в сером пиджаке вскинул пистолет и выпустил меня всю обойму. Мой доспех даже не просел, а вот его сцапал паук, воспользовавшись таким моментом. Все длилось недолго. Пауки проявили инициативу и сами притащили подранков ко мне. Я сидел на кресле, закинув ногу на ногу, и держал в руках большой боевой нож, которым неспешно чистил ногти. «Слушаем меня внимательно. Спрашивать будут только один раз», — обратился я к ним с ленивым видом. «Кто заказал Галактионова?» «Быстро отвечаем». По их лицам можно понять, что они в душе не знают, кто это такой. «Тебе не жить, мудила! Ты хоть знаешь, на кого напал!» «Нет, не знаешь. А иначе не сделал бы этого. Ты уже труп!» Решил один тип мне угрожать. «Неправильный ответ», — улыбнулся я и метнул в него нож, которым пробил ему грудь, пришпилив его тело к доскам, не давая завалиться полностью назад. «Повторить вопрос?» Обёл остальных грозным взглядом, но они молчали. «Ладно, понял, вы ничего не знаете. Тогда следующий вопрос. Где мне найти короля?» Час потратил на вопросы и пытки, и как итог, Все оказалось, как я и думал. Простые пешки, которые очень далеки от важных дел. Все, что я смог от них узнать, это такие же домики, в которых работали их напарники. Нужно будет проверить эту информацию, а то вдруг решили натравить на меня своих конкурентов. Я не сильно разочаровался и неплохо разлёгся. А насчет короля я уже понял, что ничего здесь не узнаю. Зато душу отвел. А еще, надеюсь, подзаработал. Набрал Архипа и вызвал бригаду которая за процент, как можно быстрее, вывезет отсюда весь товар. Вот и проверим, насколько выгодны его услуги. Все деньги, что там были, шнырка нашел и принес мне, как и драгоценности. Видимо, касса у них была суточной, раз в день-два ее забирали, потому что денег было чуть больше пяти что по меркам простолюдинов очень даже неплохо. Ну а золото и драгоценности пусть Архип сам оценит. Поговорив с Архипом по телефону, Я поднялся на чердак, дабы замести свои следы. «Есть у меня из прошлой жизни нужные существа». Создаю иллюзию зеленого слайма, а затем вселяю в него душу. «Приятного аппетита, малыш!» пульк! издал он странный звук и стал медленно двигаться к телам. Пару минут, и все тела были растворены в кислоте. Интересное существо, которое я обожал в прошлой жизни. Как легко и быстро оно убирает ненужные тела!»